Глава восьмая. Дивана. Желание ребят остаться на ярмарке не соотносилось с реальными планами Богдана. Порой юноша забывал, что ведет студентов не против их воли, а по собственному желанию. В его голове это звучало так – раз они согласились на подвиг, обязаны делать все необходимое. У ребят наоборот, видение ситуации было таким – если уж они помогают, пусть Богдан учитывает их желания и возможности. Негласный диссонанс потихоньку перерастал в конфликт, который мог вылиться в большую проблему в будущем. – Вы наигрались, нужно выдвигаться. Богдан сразу начал свою речь с претензией. – Уже темнеет, может, все же за в деревне? – спросила Соня, робея перед предстоящим отказом вожака, но безпросветное беспросветное отчаяние говорила за нее. – Я предупреждал об этом, но вам же хотелось чаи гонять на ярмарке. Волколак не выбирал выражений и говорил с точенной грубостью. «Может, будешь повежливее общаться с девочками?» Она просто спросила. Артем в очередной раз заступился за Соню, в то время как Кирилл выбрал позицию отмолчаться. Алиса удивилась, что ситуация кольнула ее ревностью. Они с Артемом никогда не увлекались кем-то другим на стороне. Подростковая влюбленность перетекла в юношескую и сделала их словно родными. Только новые обстоятельства привели пару к разрушению. Артем ревновал Алису к Богдану, а она теперь получается к Соне. «Я не собираюсь с вами собачиться. Вы дали обещание помочь, так помогайте. Выдвигаемся немедленно, перевоплощайтесь, в волколаков. Богдан сменил тон на более мягкий, пытаясь придать благозвучие своему языку, но все равно отдал приказ, не подлежащий возражениям. Ребятам ничего не оставалось, как принять его правила игры и последовать за вожаком. Они и раньше бежали в темноте, но сейчас обличие волков притило студентам, унося из миссии первоначальный настрой. Лес издавал привычные звуки шуршащих ветвей на ветру, птичьего пения и хруста снега под лапами. Правда, спустя некоторое время к этой симфонии добавилось и народное звучание, похожее на гнусавый рык дикого зверя. Что это? испуганно пронеслось в головах всех волков по ментальной связи от Регины. Может, медведь? отозвалась Соня. «Медведь? Серьезно? И ты так просто об этом говоришь?» – поразился Чипсик. «Если не ошибаюсь, в дикой природе он считается самым сильным», – подтвердила Алиса. Пока ребята перебрасывались опасениями, продолжали бежать, теперь уже окончательно опасаясь останавливаться даже на секунду. Звуки повторились, но уже более отчетливее. «Это нифига не медведь. Это гепард или рысь!» Голос Артема дрожал, всем передавалась эта вибрация и отчаяние. «Ты белины объелся, таких зверей не водятся в обычном лесу», заверил Кирилл, но сам сомневался в том, что говорит. Богдан единственный оставался безмолвным, словно ввел друзей в опасную ловушку или на кровавую бойню. Вдобавок к звукам ситуации ухудшило и появление стрел. Откуда-то издалека показался целый рой орудий, летящих рядом с бегущими волками и вонзающихся в стволы деревьев. «А это еще что такое? Богдан, ты так и будешь молчать!» Голос Артема завопил в головах волков, принеся урон даже больше, чем стрелы и опасный хищник за их спинами. Стая на мгновение опешила, остановившись на поляне. Из кустов вышла пантера, преследующая их около часа. «Ну все, нам пришел конец», – констатировал Кирилл. Все ждали хоть каких-то действий от вожака. Богдан, вместо того, чтобы сразиться с противником, перевоплотился в человека, а затем поклонился, отдавая честь массивному зверю. Ребята замерли, не понимая, что происходит. «Дивана, мы пришли с миром», – сказал Богдан, демонстрируя руки без какого-либо оружия. «Перед нами бы так стелился», – возмутился Артем, но его услышали только те, кто оставался в обличии волколаков. К удивлению присутствующих, черная пантера тоже превратилась в человека, в красивую девушку в длинной шубе из меха какого-то неопознанного зверя. «Светобор, не стреляй!» – крикнула богиня охоты. «Мы думали, это опять карнаухий, мой заклятый враг, пришел убивать зверей леса», – пояснила Дивана. Красавице подошел темноволосый юноша с густой бородой. На вид он казался старше и массивнее своей спутницы, но глаза отдавали глубиной и теплотой души. «Если с добром пришли, рад приветствовать!» Светобор протянул Богдану руку для приветствия, тот ее пожал. «Это моя стая волколаков. Сейчас они напуганы, позже познакомлю вас ближе. Нам есть о чем поговорить, это касается спасения Яви и Нави». Богдан говорил дружелюбно, как никогда прежде не общался со студентами. «Хорошо, следуйте за нами, путь не близкий». Дивана кивнула, опять обратилась к и побежала вперед только после того, как убедилась, что все волколаки уловили маршрут. Светобор принял обличие медведя. Мысли ребят путались, пока они следовали за богами. Теперь, когда опасность миновала, а адреналин утих, им еще больше захотелось отдохнуть и поесть чего-нибудь горячего и вкусного. Только Богдан и остальные божества не разделяли подобных желаний, волоча бедолаг за собой сквозь леса.